Болото Наверняка каждый из вас хоть раз в жизни бывал на болоте или хотя бы видел его. Вы обращали внимание на то, какие там растут деревья тоненькие, чахлые. Этот образ мне пришел в голову, когда я познакомился с одной девушкой, пришедшей ко мне на консультацию. В ее поведении, в походке, в манере робко присаживаться на самый краешек стула, в одежде, в речи, во всем сквозила неуверенность. Сильная закомплексованность. Передо мной была маленькая девочка, еще ребенок. Хотя на самом деле моей посетительнице было 30 лет. Несмотря на два высших образования, она нашла надомную работу и практически не выходила из дома. Самыми большими ценностями в ее жизни были собаки и компьютер. И она играла с этими игрушками. Вот такой большой ребенок был передо мной. Она жила с родителями, но отношений с ними, по сути, не было никаких. Да и сами родители друг с другом не имели никаких отношений. Каждый жил своей жизнью, без любви и без интереса друг к другу, хотя внешне все было благопристойно. Все было затянуто тиной лжи. Все создавали видимость хорошей семьи. Но в жизни без любви нет развития. Следовательно, нет и самой жизни, а есть лишь существование. И вот на таком жизненном болоте... Выросла молодое деревце дочь. Нет ничего удивительного в том, что она росла медленно и была чахлой. Не жила, а существовала. Следом за девушкой на прием пришел парень. Красивый, молодой, с длинными волнистыми волосами. Он был старше, но что-то объединяло его с предыдущей девушкой. Приглядевшись, я понял. На нем была та же Тина. Хотя он вел другую жизнь. Много путешествовал, бывал в далеких экзотических странах. Все-таки болотный налет совершенно очевидно присутствовал и на нем. Да он и сам это чувствовал, поэтому и пришел ко мне. Он поставил вопрос так: я много путешествую, все что-то ищу, но не могу понять, что. Откуда во мне эта тяга к путешествиям? Мое ли это предназначение в этой жизни, или я попросту убегаю от себя? Парень поставил вопрос мудро. Он уже понимал, что с ним происходит что-то не то, но не мог понять причин. Радовало уже то, что он задумался над этим и ищет ответ. Мне не давало спокойствия сходство его внутреннего состояния с той девушкой, и я спросил его напрямую. «А вы знакомы с девушкой, которая была перед вами, из с которой вы встретились в дверях?» «Это моя сестра». Всё встало на свои места. Дальнейший разговор с ним подтвердил всё то, что я увидел в общении с девушкой. И я понял, что без изменений в жизни родителей Работа с молодыми людьми будет малоэффективной. я попросил пригласить ко мне их отца. Почему отца? Все просто. Мужчина определяет жизнь семьи. Женщина наполняет, а мужчина дух задает вектор движения. Он определяет путь и скорость жизни. По крайней мере, так должно быть. Так заложено в сути мужчины. Правда, чаще мы видим другую картину. Когда мужчина одевает на женщину фуражку капитана семейного корабля, а сам ложится на диван и ни за что не отвечает. Так проще жить. Но назвать такого человека мужчиной никак нельзя. Поэтому я пригласил их отца, и у меня с ним состоялся откровенный разговор. Когда он рассказал мне историю своей жизни, она оказалась абсолютно типичной для такого случая. Его родители тоже жили без любви. Главной их заботой были дом, семья, дети и работа, работа, работа. Какая тут любовь? Ей нет места в такой жизни. Разве что в молодости, когда сексуальные энергии командуют человеком? Эти люди и не представляли себе другой жизни. Так жили все вокруг. И сын тоже впитал этот образ жизни. Когда он был молод, он испытывал сильный интерес к жизни, к женщинам. На этой волне он влюбился и добился руки любимой женщины, своей будущей жены. Но с ее стороны особой любви не было. Ей было скучно жить в семье родителей, которые тоже давно уже превратилась в трясину. Вот она и приняла его предложение. Мужчина пытался расшевелить спящую красавицу, но запала не хватило, и он постепенно сам стал снижать активность в проявлении любви. А там и дети пошли, и заботы по обеспечению семьи выросли многократно. Надо было трудиться, выживать. Вот и он тоже втянулся в жизнь, как у всех» и тоже стал погружаться в болото обычной жизни обычного человека. Такая жизнь затянула и его семью. Посмотрите вокруг. Сколько семей так живут. Болото затянуло в свою трясину более половины всех семей, а другая половина живет на отдельных островках твердой почвы и по берегам этого всемирного болота, подвергаясь опасности в любой момент ступить на зыбкую поверхность болота. А на нем, да и на берегах, Растут чахлые, больные, корявые деревца дети. И процветает пьянство, и другие социальные проблемы. И религии призывают любить не мир, не свою жизнь, а неведомого Бога, тем самым отправляя любовь куда-то далеко от настоящей жизни. Болотистый смрад окутал планету, и трудно в ней быть здоровым и счастливым. И только небольшая часть семей, менее 10%, стоят на твердой почве, то есть на любви и создают счастливую жизнь и условия для рождения и развития качественного потомства. Именно такие семьи держат в своих руках планету и жизнь на ней, иначе она бы уже погибла. Но мы отвлеклись и ушли от наших героев. Отец рассказал, что он, прожив в болоте лет двадцать, в какой-то момент почувствовал необходимость вырваться из него. Он пытался заняться рыбалкой и охотой, но этого хватило ненадолго. Жену такая размеренная и предсказуемая жизнь, как у всех, удовлетворяла полностью, но он уже не мог так жить дальше. И мир ответил на его внутренний зов. В его жизнь пришла любовь. И он стал тайно встречаться с другой женщиной. Но 20 лет, проведенных в болоте, сказались, и он никак не мог сделать решительный шаг и вырваться из привычного круга. Постепенно и эти отношения стало затягивать Тина. Этому способствовала и ложь, непременно присутствующая в таких случаях. Встречи с возлюбленные постепенно стали редкими и не столь яркими и вносили в жизнь лишь легкое разнообразие и не больше того. А ложь тем временем все больше заболачивала пространство жизни. Откровенная беседа показала, что любовь к этой женщине еще жива. Это не просто тлеющие угли, а огонек, хоть и слабый. И что особенно важно, этот огонек поддерживался с обеих сторон. Когда я наглядно, буквально на пальцах объяснил ему, к чему жизнь без любви привела его собственных детей, он сумел посмотреть на все по-другому. Он осознал свою ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу детей. Как и многие, он находился в заблуждении, что, сохраняя семью, он делает благое дело для своих детей. Именно это заблуждение было главной причиной того, что он никак не мог сделать решительного шага навстречу своей любви. Но как может деревце ребенок обрести твердую почву под ногами, если его корни родители живут в болоте? Если хотя бы один родитель будет жить в любви, тогда у детей появляется твердая опора под ногами, и начинается другая жизнь.